Данные квантовой механики. И пламенный полет твоего духа довольствуется изображениями и подобиями. Гёте. Постоянство, необъяснимое в классической физике. Таким образом, при помощи удивительно тонкого инструмента X-лучей, которые, как помнит физик, дали возможность 30 лет назад открыть детальную атомную решетчатую структуру кристаллов, объединенными усилиями биологов и физиков, недавно удалось снизить верхнюю границу размеров микроскопических структур, ответственных за определенные индивидуальные признаки большого масштаба. то есть удалось снизить размеры генов далеко за пределы, указанные в 17-м параграфе. Мы теперь серьезно стоим перед вопросом, как можно с точки зрения статистической физики примерить то, что генная структура, по-видимому, включает в себя только сравнительно малое число атомов, порядка тысячи, возможно, даже еще меньше, и все же, проявляет весьма регулярную и закономерную активность и такую долговременность и постоянство, какие граничат с чудом. Разрешите мне пояснить примером, это действительно удивительное положение. Несколько членов Габсбургской династии имели особым образом измененную нижнюю губу, габсбургская губа. Ее наследование было изучено очень тщательно, и результаты вместе с историческими портретами опубликованы Императорской академией в Вене под покровительством самой семьи Габсбургов. Признак оказался настоящей менделеевской аллелью по отношению к нормальной губе. Присмотревшись к портрету члена семьи 1 6 г столетия к портрету потомка, жившего в 19-м столетии, мы можем с уверенностью заявить, что материальная генная структура, ответственная за эту ненормальную черту, была пронесена из поколения в поколение сквозь столетия и в точности воспроизводилась в каждом из не очень многих клеточных делений, лежащих в этом промежутке времени. Более того, количество атомов, заключающихся в соответствующей генной структуре, вероятно, должно быть того же порядка, как и в случаях, проверенных X-лучами. я Все это время ген находился при температуре около 35 градусов по Цельсию. Как понять, что он остался неизменным в течение столетий, несмотря на нарушающую тенденцию теплового движения? Физик конца прошлого столетия не нашел бы ответа на этот вопрос, если бы приготовился основывать свой ответ только на тех законах природы, которые он тогда действительно понимал. Может быть, после короткого размышления о статистической ситуации он бы ответил, как мы увидим правильно. Этими материальными структурами могут быть только молекулы. Химия уже получила в то время широкое представление о существовании этих ассоциаций атомов и об их иногда высокой устойчивости. Но это знание было чисто эмпирическим. Природа молекул не была понята. Сильные взаимные связи атомов, сохраняющие форму молекулы, были для всех полной загадкой. Действительно, ответ оказывается правильным, но он имеет ограниченную ценность, поскольку загадочная биологическая устойчивость сводится к столь же загадочной химической устойчивости. Указание, что две особенности, сходные по проявлению, основаны на одном и том же принципе, всегда ненадежны до тех пор, пока неизвестен еще сам принцип. Объяснимо квантовой теорией. В данном случае этот принцип дается квантовой теорией. В свете современного знания механизм наследственности тесно связан с самой основой квантовой теории и даже более того опирается на нее. Эта теория была сформулирована Максом Планком в 1900 году. Современная генетика может быть датирована с открытия Менделеевской работы Дефризом, Коренсом и Чермаком 1900 года и с работы Дефриза о мутациях 1901-1903 годов. Таким образом, время рождения двух великих теорий близко совпадает, и неудивительно, что обе должны были достигнуть определенной степени зрелости, прежде чем между ними могла возникнуть связь. Для квантовой теории потребовалось больше четверти столетия до того, как в 1926-1927 годах Гейтлером и Лондоном были очерчены основные принципы квантовой теории химических связей. Гейтлер-лондоновская теория включает в себя наиболее тонкие и сложные понятия позднейшей квантовой теории, называемой квантовой механикой или волновой механикой. Изложение ее без применения высшей математики почти невозможно или потребовало бы, по крайней мере, небольшой книги. Но, к счастью, теперь, когда вся работа уже выполнена, становится возможным указать более прямым образом связь между квантовыми скачками и мутациями. Это мы и постараемся теперь сделать к в а н т о в а я теория дискретное состояние квантовые скачки. Величайшим открытием квантовой теории были черты дискретности, найденные в книге природы, в контексте которой существовавшей прежде точки зрения, о к а з а л о с ь нелепостью все кроме непрерывности. Первый случай этого рода касался энергии. Тело большого масштаба изменяет свою энергию непрерывно. Например, начавший качаться маятник постепенно замедляется вследствие сопротивления воздуха. Хотя это довольно странно, но приходится принять, что система, имеющая размер атомного порядка, ведет себя иначе. По основаниям, в которые мы не можем здесь входить, мы должны признать, что малая система по самому своему существу может находиться в состояниях, отличающихся только дискретными количествами энергии, называемыми ее специфическими энергетическими уровнями. Переход от одного состояния к другому представляет собой несколько таинственное явление, обычно называемое квантовым скачком. Но энергия — не единственная характеристика системы. Возьмем снова наш маятник — тяжелый шар, подвешенный на шнуре с потолка, который может выполнять д в и ж е н и е различного рода. Его можно заставить качаться с севера на юг или с востока на запад, или в любом другом направлении, или по кругу, или по эллипсу. Но если тихонько дуть на шар с помощью мехов, то можно заставить маятник постепенно переходить от одного типа движения к другому. Для системы малого масштаба большинство этих или подобных характеристик мы не можем входить в детали. Изменяется прерывисто. Они квантуются совершенно так же, как и энергия. В результате, если некоторое число атомных ядер, включая их свиту из электронов, н а х о д и т с я близко друг к другу и образуют систему, то они уже по самому своему существу способны принимать далеко не все те произвольные конфигурации, какие мы можем себе представить. Самая их природа оставляет им для выбора, хотя и весьма многочисленную, но прерывистую серию состояний. Я принимаю версию, которая обычно дается в популярных изложениях и которая удовлетворительна для нашей настоящей цели, но я придерживаюсь дурного мнения о тех, кто увековечивает удобную ошибку. Истинная история значительно сложнее, так как она включает в себя случайную индетерминированность в отношении состояния, в котором находится система. Мы обычно называем эти состояния уровнями энергии, так как энергия составляет весьма важную часть характеристики. Но надо понять, что полное описание содержит значительно больше, чем только энергию. По существу правильнее представлять себе состояние как функцию конфигурации всех частиц. Переход от одной из таких конфигураций к другой — это квантовый скачок. Если второй конфигурации соответствует большая энергия, соответствует более высокий уровень, то для возможности перехода система должна быть снабжена извне, по крайней мере, разностью двух энергий. На более низкий уровень система может перейти самопроизвольно, истратив избыток энергии в форме излучения. Молекулы. Среди прерывистой серии состояний данной системы атомов не обязательно, но все же может существовать наиболее низкий уровень, предполагающий тесное сближение ядер друг с другом. Атомы в таком состоянии образуют молекулу. Здесь следует подчеркнуть, что молекула по необходимости будет иметь известную устойчивость, конфигурации ее не может изменяться, по крайней мере, до тех пор, пока она не будет снабжена извне разностью энергии, необходимой, чтобы поднять молекулу на ближайший более высокий уровень. Таким образом, эта разница уровней, представляющая собой совершенно определенную величину, характеризует количественно степень устойчивости молекулы. Дальше будет видно, как тесно этот факт связан с самой основой квантовой теории, а именно с дискретностью системы уровней. Я должен просить читателя принять на веру, что эта система идей была... полностью подтверждена данными химии и что она блестяще оправдала себя при объяснении основного факта химической валентности и многих деталей, касающихся структуры молекул, энергии их связей, их устойчивости при различных температурах и так далее. Я говорю о гейтлер-лондоновской теории, которая, как я сказал, не может быть изложена здесь детально. Их устойчивость зависит от температуры. мы должны удовольствоваться рассмотрением пункта наиболее интересного для нашего биологического вопроса, а именно об устойчивости молекул при различных температурах. Примем для начала, что наша система атомов действительно находится в состоянии наиболее низкой энергии. Физик назвал бы это м о л е к у л ы при абсолютном нуле температуры. Чтобы поднять ее до ближайшего, более высокого состояния или уровня, необходимо снабдить ее определенным количеством энергии. Проще всего попытаться это сделать, нагрев нашу молекулу. Вы вносите ее в условия более высокой температуры, тепловую баню, позволяя таким образом другим системам, атомам, молекулам ударяться об нее. В силу полной неправильности теплового движения нет никакой отчетливой температурной границы, после которой подъем произойдет обязательно и немедленно. Вернее сказать, что при всякой температуре выше абсолютного нуля имеется определенная большая или меньшая вероятность подъема на новый уровень, причем эта вероятность, конечно, увеличивается с повышением температуры. Наилучший способ выразить эту вероятность — это указать среднее время, которое следует выждать, пока не произойдет подъем, то есть указать время ожидания. По исследованию Пола Ни и Вигнер, время ожидания зависит преимущественно от отношения двух энергий. Одна из них — та самая энергетическая разность, какая необходима для подъема, назовем ее «дубль-В». А другая характеризует интенсивность теплового движения при данной температуре. Обозначим через Т, абсолютную температуру, и через КТ эту характеристику. К численно известная константа, называемая Больцмановской константой. Три вторых к представляют собой среднюю кинетическую энергию атома газа при температуре Т. Понятно, что вероятность подъема на новый уровень тем меньше, и значит, время ожиданий тем больше, чем выше сам уровень в сравнении с средней тепловой энергией. Иначе говоря, чем выше отношение W к КТ. Что удивительно, это насколько сильно время ожидания зависит от сравнительно малых изменений отношения W к КТ. Например, по Дельбрюку для W, которые в 30 раз больше, чем КТ, время ожидания будет всего 1 десятая секунды, но оно повышается до 16 месяцев, когда W в 50 раз больше КТ, и до 30 тысяч лет, когда W в 60 раз больше КТ. Математическое отступление. При этом T — некоторая малая константа, порядка 10 больше минус 13, или 10 в минус 14 степени секунды. Так вот, эта степенная функция — не случайная особенность. Она снова и снова повторяется в статистической теории тепла, образуя как бы ее спинной хребет. Это мера невероятности того, что количество энергии, равное W, может случайно собраться в некоторой определенной части системы. И именно эта невероятность возрастает так сильно, когда требуется многократное превышение средней энергии КТ. для того, чтобы преодолеть порог W. Действительно, W равно 30KT, пример, приведенный выше. Уже крайне редкий случай. То, что это не ведет еще к очень долгому времени ожидания, только 1 десятая секунды в нашем примере, объясняется, конечно, малой величиной множителя T. Этот множитель имеет физический смысл. Его величина соответствует порядку периода колебаний, все время происходящих в системе. Вы могли бы, вообще говоря, сказать, этот множитель обозначает, что вероятность накопления требуемой величины W, хотя и очень мала, повторяется снова и снова при каждой вибрации, то есть около 1013 или 1014 раз в течение каждой секунды. Первое уточнение. Предлагая эти соображения как теорию устойчивости молекул, мы молчаливо приняли, что... Квантовый скачок, называемый нами подъемом, ведет, если не к полной дезинтеграции, то, по крайней мере, к существенно иной конфигурации тех же самых атомов, к изомерной молекуле, как бы сказал химик, то есть к молекуле, состоящей из тех же самых атомов, но в другом расположении. В приложении к биологии это может представлять новую аллель того же самого локуса, а квантовый скачок будет соответствовать мутации. Чтобы согласиться с такой интерпретацией, в нашем изложении должны быть исправлены два пункта, которые я намеренно упростил, желая сделать изложение более понятным. На основании сказанного мной выше можно было бы подумать, что только на самом низшем уровне наша группа атомов образует то, что мы называем молекулой, и что даже ближайший, более высокий уровень уже является чем-то другим. Но это не так. В действительности за самым низким уровнем следует густая серия уровней, не связанных с каким-либо заметным изменением конфигурации в целом, но только соответствующих тем малым вибрациям среди атомов, о которых было упомянуто в параграфе «35». Они, эти вибрации, также квантуются, но со сравнительно малыми скачками от одного уровня к другому. Следовательно, удары частиц тепловой бани могут быть достаточными, чтобы переводить молекулу на эти уровни уже при весьма низкой температуре. Если молекула представляет собой растянутую структуру, вы можете вообразить эти вибрации в виде высокочастотных звуковых волн, пересекающих молекулу, не причиняя ей никакого вреда. Таким образом, первое уточнение не особенно серьезно. Мы должны пренебречь тонкой вибрационной структурой в схеме уровней. Термин «следующий», «более высокий уровень» надо понимать как «такой следующий уровень», который соответствует известному изменению конфигурации. Второе уточнение. Второе уточнение объяснить значительно труднее, потому что оно касается некоторых весьма важных, но довольно сложных особенностей системы, интересующих нас различных уровней. Свободный переход от одного из них к другому может быть затруднен совершенно независимо от потребной дополнительной энергии. В действительности затруднение не исключается даже при переходе от более высокого к более низкому уровню. Начнем с эмпирических фактов. Химику известно, что одна и та же группа атомов при образовании молекул может объединиться более чем одним способом. Такие молекулы называются изомерными, состоящими из тех же частей. От греческого «изос» — тот же «мерос» — часть. Изомерия — не исключение, она является правилом. Чем больше м о л е к у л а тем больше оказывается возможных изомеров. Один из простейших случаев — два изомера пропилового спирта, состоящие каждый из трех углеродов c 8 водородов, аж одного кислорода О. Кислород может быть расположен, вставлен между любым водородом и соседним углеродом. Но только в двух случаях, показанных на нашем рисунке, получаются разные вещества, и они действительно разные. Все их физические и химические константы ясно различаются. Также различны и их энергии, они представляют собой различные уровни. Замечателен тот факт, что обе молекулы весьма устойчивы, обе ведут себя так, как если бы они были нижним уровнем. Самопроизвольных переходов от одного состояния к другому не бывает. Причина здесь та, что эти две конфигурации не являются соседними. Переход от одной к другой может происходить только через промежуточные конфигурации с более высокой энергией, чем у каждой из этих двух. Говоря грубо, кислород должен быть извлечен из одного положения и вставлен в другое, новое. По-видимому, не существует способа сделать это, не проходя конфигурации со значительно более высокими уровнями энергии. Положение иногда наглядно изображается так, как на рисунке 12, где первое и второе — это два изомера. Третий порог между ними, и две стрелки показывают подъемы, то есть величины энергии, необходимой, чтобы произошел переход от состояния 1 к состоянию 2 или от состояния 2 к состоянию 1. Теперь мы можем сделать второе уточнение, сводящееся к тому, что в применении к биологии нас будут интересовать переходы только такого изомерного типа. Именно их мы и подразумевали, когда объясняли устойчивость в параграфах с 33 по 35. Квантовый скачок, имевшийся нами в виду, это переход от одной относительно устойчивой молекулярной конфигурации к другой. Энергия, необходимая для перехода, величина, обозначаемая W, в действительности является не разностью уровней, а ступенькой от исходного уровня до порога. Переходы без порога между исходным и конечным состояниями совершенно не представляют интереса и не только применительно к биологии. они действительно ничего не меняют в химической устойчивости молекул. Почему? Они не дают продолжительного эффекта и остаются незамеченными. Ибо когда они происходят, то за ними почти немедленно следует возвращение в исходное состояние, поскольку ничто не препятствует такому возвращению.